Просто попросить товарища Пименова задержаться на два-три дня. Адрес ваш указан? — Да, я указал. Гостиница «Турист», номер девяносто четвертый, корпус пятый. Но мне бы хоть на пару дней вернуться домой, товарищи. Все-таки я вместо двух дней так уже неделю здесь. Мне-то в Белокаменной приятно, но ведь там фабрика работает, нерешенных вопросов, наверное, тьма. А зачем государственные деньги на билеты тратить?